ЗАИЧАР. В начале октября 44-го мы из Болгарии выступили на землю Югославии. Из Придунайской низины северо-западной Болгарии в Горную Югославию вела единственная в тех местах дорога на Белград. И шла она через югославский город ЗАИЧАР, пограничный с Болгарией. Немцы так сильно укрепили ЗАИЧАР, что штурм города обошелся в половину состава дивизии. А это немцы и надеялись задержать продвижение наших войск, так как иных путей в Югославию здесь не было». Но мы обманули немцев. К тому времени мы научились воевать и не стали штурмовать в лоб хорошо защищенный город. С помощью югославских партизан, просолчными дорогами, горными лесистыми тропами мы буквально просочились на югославскую территорию. Передовые полки обошли Заячар и вышли на Белградское шоссе уже за городом, оставив на дороге надежный заслон на случай прорыва немцев к своим, чтобы они не ударили нам в спину. Мы двинулись по единственному в горах шоссе на запад. Но в Зайчаре оказалось в поиск больше, чем предполагало наше командование. И случилась беда. Более тринадцати танков, бронетранспортеры, крытые машины с пехотой двинулись по шоссе к нашей передовой. Они смяли наш заслон, и громятые дивизии двинулись к своим. И первой их жертвой стал наш безоружный медсанбат».